Если найден наследственный пер, должно ему возвратить перскую корону. Так было с лордом Алла, королем Нартумбрии, который тоже был фигляром. Так должно поступить и с Гуимпленом, который тоже король, то есть лорд. Низкое ремесло, которым ему пришлось заниматься в силу неопределенных обстоятельств, не позорит герба. Тому свидетельством обдало ним который, будучи королем, был вместе с тем и садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или, наконец, Аполлон, который был богом и в то же время пастухом. Короче, ученый-канцлер приходил к выводу, что необходимо восстановить фермена лорда Кленчарли, ложно именуемого гуем пленом, во всех его имущественных правах и титулах, но под непременным условием, чтобы ему была дана очная ставка с преступником Харткваноном и чтобы упомянутый Харткванон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 В этом было, конечно, некоторое неудобство, а именно, пытаемый мог умереть на второй или на третий день, что затруднило бы очную ставку. Тем не менее, приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда встречает известные трудности. Впрочем, по мнению лорд-канцлера, можно было быть вполне уверенным, что Харткванан признает Гуэмплена. Анна, с одной стороны, в достаточной мере осведомленная об уродстве Гуэмплена, с другой, не желая обижать сестру,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 Не обращаясь к более отдаленным временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешен вопрос о праве Елизаветы Перри на Сиднинское баронство, в 1789 году о праве Томаса Степлитона на Бамонское баронство, в 1803 году о праве достопочтенного Таймвела Бриджеса на баронство Чандис. В 1813 году о генерал-лейтенанта Ноллиса на перство и на графство Бенбери и так далее. В данном случае не было ничего подобного, никакой тяжбы. не зачем было тревожить палату, и для признания нового лорда было вполне достаточно одного волеизъявления королевы в присутствии лорда-канцлера. Заправлял всем Баркельфедра. Благодаря ему...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 В десятилье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хэллибертон разбил французский флот. Граф Пемброк, председатель совета, предложил наградить капитана Хэллибертона чином контр-адмирала. Анна вычеркнула фамилию Хэллибертон и внесла вместо нее в список имя лорда Дэвида Дэри для того, чтобы к тому моменту, когда он узнает о потере перства, лорд Дэвид мог, по крайней мере, утешиться адмиральским чином. Анна чувствовала себя вполне удовлетворенной. Сестре – безобразный муж, лорду Дэвиду – прекрасный чин. С одной стороны – злорадство, с другой – благоволение. Ее величеству предстояло насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она убедила себя в том, что исправляет несправедливость, допущенную ее августейшим отцом, возвращает сословию пэров одного из его членов, то есть действует, как подобает великой монархине что по воле Божьей она защищает невинность, что проведение в благих и неисповедимых путях своих и так далее. Нет ничего приятнее, чем поступать справедливо, когда тем самым причиняешь огорчение тому, кого ненавидишь.